Глава первая. Это неплохой совет, просто он не особенно полезен. Теория большого взрыва. Я маялся на неудобном стуле рядом с закрытой дверью. Сбежал бы, да нельзя. Придется по третьему кругу рассказывать одно и то же. Ничего не видел, сидел в музее. Когда бабахнуло, выпрыгнул в окно. Это я уже потом узнал, что жахнула подземная лаборатория. Что именно там взорвалось, мне объяснять не стали, нос недорос. Зато на допросы вызвали, кажется, вообще ко всем. Внутренняя безопасность, прокуратура, следователи из МВД, КГБ и еще черт знает каких структур. Приехали бы все сразу кучей, было бы проще. А то сначала были обычные менты, приехавшие быстрее всех, Потом из Петрозаводска прикатила прокурорский следователь с замашками сержанта морской пехоты, непроницаемыми монголоидными глазами и в такой узкой юбке, что казалось, что она вот-вот разойдется по швам и продемонстрирует, что она не носит белье. Ну да, я сидел, а она расхаживала передо мной, покручивая задом. Мне было скучно, так что я на этот самый зад и пялился. А еще с тоской думал что у меня давненько не было секса, о чем мой организм мне теперь к месту и не к месту намекает в самые неподходящие моменты. Потом были два хмыря в штатском, один пенсионер почти, второй молодой белобрысый. Вопрос цедил сквозь зубы так, будто именно я тут подозреваюсь в том, что пробрался в бункер лаборатории и заложил там бомбу. Две бомбы точнее, два же раза бабахнуло. Потом был хрен в военной форме с протокольной рожей. Тому явно до меня дела никакого не было. Он, кажется, даже ответа не записывал. Так, галочку поставил. Опрошно, мол. И вот сегодня опять. Вася привез меня на своем козлике, высадил у главного корпуса НИИ и умчался к своей новой подружке. А я остался сидеть. Ждать, кто на этот раз захотел услышать мой нехитрый рассказ о героическом выпрыгивании в окно. На самом деле, конечно же, не смешная ситуация. Народу погибло человек десять, не меньше. Еще человек сорок в больничке. Троих даже в Петрозаводск увезли, мест не хватило. Настя, после того, как мы выбрались из здания, немедленно умчалась, и я ее с того момента не видел. Здорово. На соседний стул приземлился толстячок в полосатой рубашке и пиджаке, который явно знавал когда-то лучшие времена. Судя по его виду, он прожил не очень долгую, но очень интересную жизнь. И сейчас ему бы отправиться на покой, но хозяин, видимо, прикипел к нему душой, так что носит, не снимая. «Это ты, Клим Вершинин?» «С утра был», — буркнул я. Оглядел толстячка с ног до головы. На вид лет 30, волосы пребывают в некотором хаосе, брюки не того цвета, что пиджак правой руке недоеденный пирожок вот черт проеду напомнил в желудке сразу же заурчало. я борис голованов толстячок тщательно вытер правую руку об штаны и протянул мне из отдела научного оккультизма меня за тобой роман отправил просил привести я не могу никуда привестись я пожал протянутую руку вот за этой дверью меня ждет важный разговор «Подождет», — Борис махнул рукой и скривил гримасу. «Это наш Бубнов, по второму кругу всех опрашивает, не имется ему». «Работа у него такая», — пожал плечами я. «Бубнов Олег Игоревич, это наш главный безопасник, начальник отдела безопасности. Ему давно уже пора на пенсию, но придраться не к чему. Ни тебе старческого слабоумия, ни проблем с сердцем». Не хоть вообще какого-нибудь завалявшегося диагноза, из-за которого можно было бы прислать к нему делегацию и сообщить, что только из заботы о его здоровье мы всем коллективам предлагаем вам уйти на заслуженный отдых. Бубнову было 104 года, выглядел он как старик Хатабыч, но здоров был как... «У него там Агата, он еще два часа будет причитать», сказал Борис. «Ты успеешь и вернуться...» и поскучать еще тут на стуле. Пойдем, Роман очень просил тебя привести. Ладно, уболтал, черт красноречивый. Я поднялся. Надеюсь, Роман назначил встречу в столовой, не то я жрать хочу так, что коня бы сожрал. Топай за мной, сказал Борис, откусил от своего пирожка и направился к лестнице походкой торопливого индюка. Мы спустились на три пролета вниз, свернули в коридор, Дошли до стеклянной стены, над дверью в которой красным по прозрачному было написано «Отдел экспериментальной физики». Борис мимоходом коснулся ладонью электронного замка, тот его опознал, моргнул зеленым, и дверь открылась. Потом мы опять шли по коридору до полукруглого холла, стеклянным фонарем выпирающего с торца здания. Тут стояли кресла, телевизор, пепельницы и пара журнальных столиков. Местная комната отдыха, не иначе. Над одним из столиков, уткнувшись друг в друга головами, стояло несколько парней, на вид типичных таких научных сотрудников. Сложно было сказать, что именно в них было такого общего. Одеты по-разному, разного возраста и сложения. Но ткни в любого и спроси, чем этот человек занимается, ответ будет однозначным. Это стопудово физик будто невидимая неоновая надпись у каждого над головой. Ну, а еще, может быть, потому, что в этом месте никого другого оказаться не может, вот я и додумываю себе всякое. «Ну, чего ты там встал?» — окликнул меня Борис. «Дуй за мной». А я и правда остановился. Я же здесь ни разу не был, вот мне и хотелось все разглядывать. Вид из окна на суровое серое Онежское озеро, поной стеклянной мозаики на стенах, Телевизор, который явно уже много лет никто не включал. Катки с фикусами еще какими-то кустами, названия которых я не знал, но видел такие неоднократно, обычно во всяких казенных учреждениях. Мраморная плитка на стенах. Ряды дверей со всякими странными табличками. Заместитель начальника отдела Ф. Бунилевич Ф. И чуть ниже бумажка. Уехал в П. Вернусь к двум часам. И не орите тут. Лаборатория теории поля. Явно заперта. Даже замочная скважина закрашена. Свободный кабинет для раздумий. На ручке болтается табличка. Занято. Не входить. СЗФ ПТЛРО. Сивенко Севенко Бузой А.Б. Прием по четвергам и пятницам с 9 до 12. Знать бы еще, что это значит. Вдруг мне надо, а я до сих пор очередь не занял. Открытая дверь. За дверью несколько симпатичных девушек, явно ненаучного вида. Щебечут, на столах видны чайные чашки и блюдечки с пирожными. У этой двери я бы даже задержался. Девушки явно не заняты, а мне как раз чертовски не хватает женского общества. «Почти пришли», — жизнерадостно напомнил о своем существовании Борис, «и мне пришлось немедленно отказаться от игривых мыслей и прибавить шаг. Он остановился перед дверью, табличку на которой кто-то заклеил сверху бумажкой с надписью Продаются щенки дикой собаки. Недорого. Шутники! фыркнул Борис, сорвал бумажку и толкнул дверь. Роман Львович, я его привел. Присядьте пока, я сейчас, раздался голос романа из-за черной ширмы, перегораживающей кабинет пополам. А вот, кстати, пирожки, ты же жрать хотел? обрадованно сказал Борис, устраиваясь на стуле. И чаек кто-то налил, правда остыл уже. Тарелка с пирожками стояла на низком столике в углу, рядом с дверью. Если бы кресла были поудобнее, то я решил бы, что это комната отдыха. Но там стояли обычные деревянные стулья, типа «Прощай, поясница», так что, наверное, это было место для посетителей. На правой стене рядом с окном висела черная доска сверху донизу исписанная какими-то формулами. Вдоль левой стены сплошной ряд стеллажей. На одной из полок круглый аквариум, внутри которого лениво шевелила хвостом вполне довольная на вид золотая рыбка. Ну, то есть, я не очень хорошо разбираюсь в эмоциях рыбок, но аквариум имел вид вполне ухоженный, стенки прозрачные, дно художественно декорировано округлыми разноцветными камушками, а сама рыбка выглядела сытой и блестящей. Дальняя часть кабинета была скрыта черной ширмой. Оттуда доносилось жужжание, щелчки и тихий голос Романа. Он монотонно, неразборчиво бубнил, будто читал какое-то скучное магическое заклинание. Но на самом деле, скорее всего, просто записывал наблюдение на диктофон. «Все, я закончил», — сказал Роман. Черная ширма зажужжав, втянулась в потолок. Что именно в той части кабинета издавало странные звуки, я не понял. Там имелся еще один стол, совершенно пустой, высокий металлический шкаф, письменный стол, на котором лежал закрытый журнал. Ну и окно еще было. Наверное, жужжащее и щелкающее, Роман спрятал в шкафу. «Вы уже познакомились?» жизнерадостно спросил Роман, пожимая мне руку. «Клим, «Бориса я тебе настоятельно рекомендую. Он у нас обладает суперспособностью узнавать все новости первым, так что держись его и всегда будешь в курсе». «Вы мне льстите, Роман Львович!» — Разылыбался Борис, хватая с тарелки следующий пирожок. «Боря!» — лицо Романа стало озабоченным. «Я бы на твоем месте эти пирожки не ел, они тут уже неделю стоят». «Да?» — Борис нахмурился, и заглянул внутрь уже надкушенного пирожка. Она вид будто свежая. «Их Тамара мне принесла, я бы и свежим их есть поостерегся», усмехнулся Роман и незаметно подбегнул мне. «Это какая Тамара?» — насторожился Борис. «Казанцева», — уточнил Роман. «Светленькая такая». «Секретарша Бубнова?» Борис опасливо положил пирожок обратно на тарелку и медленно встал. «Роман Львович, а ничего, если я на время э, отлучусь?» «Конечно-конечно, Борис». Кучерявая голова Романа несколько раз качнулась вперед-назад. Борис торопливо выскочил за дверь. Роман немедленно повернул замок на пару оборотов. «Уф, иначе мы бы от него ни за что не отделались», — сказал он и посмотрел на меня. «Он тоже в чине капитана», — хмыкнул я. Нет, только Старлей, до капитана не дорос. Роман направился к дальней части своего кабинета. Оказывается, там за рядом стеллажей пряталась еще одна дверь, помещение поменьше, где имелись в наличии пара сравнительно удобных кресел, круглый столик и крохотный холодильник. Садись. Есть хочешь? Не отказался бы. Я опустился в кресло. Похоже, какой-то серьезный разговор у Романа. Очень уж задумчиво многозначительный у него вид. Улыбки всегдашней. Сейчас сообразим что-нибудь. Он открыл дверцу холодильника и почесал в затылке. На самом деле, с Борисом лучше не иметь никаких дел. Он известное трепло и, кажется, куда-то еще постукивает. Само по себе это может и не очень плохо, но лучше дружить, но держаться подальше. Ты же понимаешь, о чем я? «Понимаю», — кивнул я. «Тогда почему ты -то именно его за мной прислал?» «Хочу кое-что проверить», — криво усмехнулся он. «Проследить, так сказать, пути распространения информации». Потом повернулся ко мне и вдруг спросил. «Кстати, а у тебя какая группа крови?»